Глава 24. Отпетый негодяй. Под крики и проклятия госпожи Карни адвокат бросился по тропинке следом за беглецом. В один миг его поглотил густой влажный туман, который, казалось, становился гуще с каждым шагом. Форд понимал, что обязан догнать Полуина, поскольку был уверен, что это и есть убийца Боуринга. Правда, странно, что старая ведьма не обвинила его давным-давно, ведь она ясно дала понять, что знает личность убийцы. А впрочем, — подумал он на бегу, — она лишь сейчас узнала, что под именем Полуин скрывается ее ненавистный муж. Не питая уважения к закону, старуха не стала бы выдавать полиции убийцу, если он не был ее личным врагом. Адвокат карабкался все выше и выше, прислушиваясь в поисках звуков, которые помогли бы ему напасть на след беглеца. Наконец-то у него появился шанс передать преступника в руки закона, вынудить его осознаться и таким способом спасти жизнь и репутацию Сэра Он не сомневался, что слуга баронета сейчас страшно боится за свою жизнь, ведь за ним гнался не только адвокат, но и натравленный старой ведьмой Морган, который и без ее приказа ненавидел Полуина лютой ненавистью. К тому же Морган Боуринг был сумасшедшим, что делало его крайне опасным в гневе. Густой туман окутал склон холма, и Освальд не видел дальше своего носа. Он казался сам себе насекомым, попавшим в клубок ваты. Неожиданно молодой юрист споткнулся, упал, поцарапав руку о куст яшевики, ударился головой о камни, да еще и сильно испачкал одежду, прокатившись по глинистой земле. Как он не напрягал слух, ему не удавалось расслышать шаги человека, на которого он охотился. В отчаянии адвокат уже был готов отказаться от погони, когда произошло чудо. Туман залил низины и вересковые пустоши, но когда форт поднялся чуть выше по склону холма, он неожиданно выскочил из тумана на свет, и над головой у него оказалось голубое небо. Ниже все было скрыто бескрайним белым морем, но здесь, на вершине, было светло, спокойно и тепло. Над туманом возвышались холмы поросшее вереском, дроком и папоротником, перевитыми высокой сухой травой. Сердце Освальда затрепетало. Здесь, на вершине холма, он был словно один во всем мире. А потом, оглядевшись, он увидел в оранжевом свете солнца, поднявшегося высоко над горизонтом, темную фигурку, быстрым шагом направлявшуюся к кромляху на вершине, где у Полуина, несомненно, было какое-то убежище. Не говоря ни слова, Форд со всех ног бросился в погоню. Полуин неожиданно обернулся и, заметив молодого адвоката, с криком стал, словно олень, прыгать с камня на камень, спеша добраться до убежища. Но Освальд следовал за негодяем по пятам, и когда до Кромлиха оставалось всего ничего, нагнал его. Полуин промчался сквозь строй древних друидских камней. Форт не отставал, охваченный неодолимым желанием схватить злодея. Проскочив сквозь кромлях, он увидел, как Полуин спешит, чуть не падая, вниз по склону холма, уже выдохшись и надеясь лишь на укрытие в клубах тумана. И вдруг беглец остановился и сел на землю. Догнав его, юрист увидел, что Полуин все еще багровый, как помидор, пытается перевести дыхание. «Почему вы гонитесь? За мной!» — тяжело дыша проговорил коротышка. «Потому что я хочу узнать правду!» Сквозь зубы пропыхтел Форд и присел рядом со своим пленником. «Сейчас. Дайте перевести дыхание!» и он стал глотать воздух ртом, словно выброшенная на берег рыба. Несколько минут мужчины сидели бок о бок на солнечном склоне, пытаясь отдышаться. У их ног раскинулось молочное озеро тумана, а в голубых небесах над головой пел жаворонок, словно приветствуя солнце, все выше поднимающееся над скрытой туманом долиной. Тут не было слышно криков Моргана и госпожи Карни. И оба мужчины тоже молчали еще несколько минут, не желая нарушать тишину. Первым восстановил дыхание Иосия. «Почему выгнались за мной?» — спросил он снова. «Долгая история», — ответил Освальд, тоже почти пришедший в себя. «Предпочтете рассказать ее мне или своей жене?» «Жене. Нет у меня никаких жен». «В самом деле? А мне кажется, у вас их целых две, мистер Полуин, или мистер Крент, или мистер Карни, или как вас там еще?» Коротышка даже не покраснел. Впрочем, едва ли это было возможно, поскольку и так стал Пунцовым от бега. Но выражение его лица было кротким, словно у невинного агнца. «А доказательства у вас есть?» «Это могут доказать госпожа Крент и госпожа Карни, а также сэр Ганнибал». «Не понимаю. Как вы сможете получить показания вашего последнего свидетеля?» неожиданно злобно огрызнулся Полуин. «А вот это не ваше дело», — ответил Форд, насторожившись. «Он отлично понимал, что этот человек в любой момент может броситься на него. «Однако, думаю, что нам стоит прогуляться» и побеседовать с ним. «Значит, Тревик здесь!» Глаза Оси злобно вспыхнули. «Что ж, замечательно! Для полиции это будет настоящим сюрпризом!» «О нет, мистер Полуин Крэнд Карни! В этот раз арестуют вас!» «И за что же?» Невинным голосом поинтересовался тот. «За убийство Джона Боуринга!» — Вы не сможете этого доказать, — усмехнулся Полуин. — Смогу, — заявил Форд откровенно, блефуя. — Я смогу также доказать, что это вы подговорили Моргана Браунинга поджечь особняк гранжи. Еще вас ждет обвинение в двоеженстве. У вас масса причин оказаться за решеткой. — А если я не позволю вам схватить себя? — сказал Иосия, начиная выходить из себя. «Вы уже схвачены!» – объявил Освальд и бросился на негодяя. В следующее мгновение они покатились вниз по склону и вскоре вновь очутились в объятиях тумана. Завязалась серьезная борьба. Туман застилал глаза. Противники боролись вслепую, молча и отчаянно. Полуин по большей части царапался, словно женщина, но адвокат, используя известные ему приемы джиу-джитсу, сумел взять над ним верх. Наконец, собрав остатки сил, Иоси отшвырнул молодого человека в сторону и попытался сбежать. Форт, метнувшись вперед, схватил его за лодыжку, и тогда в руке его противника сверкнул длинный нож. Освальд молниеносно вскочил на ноги и ударил Полуина в лицо а потом схватил его за запястье руки, сжимающие оружие. Коротышка, вывернувшись, столкнул адвоката на землю. Без слов, злобно ухмыляясь, он нанес удар ножом, но форту вернулся и клинок вонзился в землю. Ударив авантюриста по пальцам, Освальд схватился за рукоятку ножа. Полуин потянулся за ней же, но молодой человек молниеносно вырвал лезвие из земли и пригвоздил руку противника к земле. Раздался страшный вопль. Нож пронзил его ладонь насквозь. Не обращая внимания на стоны, юрист вывернулся из-под Иосии и, не отпуская рукоять, посмотрел на поверженного врага. Тот корчился от боли, словно бабочка, приколотая булавкой. «Выньте нож! Выньте нож!» — завыл преступник. — Я вам все расскажу. — Ну уж нет, лживый пес, — задыхаясь, произнес Освальд. — Наверняка у вас в запасе еще пара фокусов. — Нет, клянусь, у меня больше ничего нет. Адвокат медленно встал и наступил на запястье Полуина. Он тщательно обыскал коротышку, который при этом ругался как сапожник, и нашел револьвер. Забрав его, он выдернул нож и, ногой оттолкнув преступника в сторону, наставил на него ствол. Но у того уже не было сил сражаться. Чертыхая сквозь зубы, пленник перевязал кровоточащую ладонь платком. Тем временем из тумана раздался голос, больше похожий на собачий вой. Это был Морган, преследовавший свою добычу. Лицо Полуина посерело от ужаса. «Морган Боуринг!» — в ужасе воскликнул он. «Не позвольте ему!» Вмиг оценив ситуацию, юрист понял, что его пленник ужасно боится сумасшедшего, и этим можно воспользоваться. «Морган убьет вас, как только увидит» заверил Иосию молодой адвокат. «Без сомнения, миссис Карни дала ему нож или пистолет. Вы ведь знаете эту женщину?» «В вашем состоянии?» Тутфорд многозначительно посмотрел на окровавленную руку Полуина. «Не думаю, что вы сможете отбиться от него». «Не надо!» «Не отдавайте меня ему!» панически закричал тот. «Да, я боюсь Моргана». Его безумие придает ему нечеловеческую силу. Вы же не позволите ему прикоснуться ко мне, господин Форд». «Должен признаться, мне было бы в высшей степени приятно увидеть, как он зарежет вас или забьет до смерти», — зловещим голосом объявил Освальд. «В конце концов, все эти бедствия — ваша вина». «Нет! Нет!» «Да! Да!» Вы убили господина Боуринга и подставили господина Тревика. Вы использовали бедного безумца, чтобы сжечь особняк Гранж, И к тому же вы подделали второе завещание. Это ложь. У меня есть все нужные доказательства. Но могу предоставить вам выбор. Или я оставляю вас тут наедине с Морганом? Нет, только не это, завыл Полуин, словно загнанный зверь. «Или же, — безжалостно продолжал адвокат, — вы отправитесь со мной и объясните ваши поступки с «Так он и в самом деле прячется где-то неподалеку», — пробормотал коротышка, поднимаясь на ноги. «Если бы я знал, вы бы натравили полицию на его след. А почему бы и нет? Боуринг оставил ему деньги, которые по праву принадлежат мне». «Вы лжете. Как будто я не слышал правды от госпожи Крент. Моя жена не знает всей правды. Миссис Крент не ваша жена, а Крент не ваше имя. Вы юкарни. Двоеженец, поджигатель, убийца и фальсификатор. Достаточный список преступлений для любого жюри присяжных. «Я могу все объяснить» простонал Иосия, и тут снова раздался громкой, полный ненависти крик сумасшедшего, все еще продолжавшего охоту на свою жертву. Я дам вам шанс оправдаться перед царем Ганибалом. А теперь вставайте. Гоня полуина перед собой, словно барана, форт отправился вниз по склону. Он толком не знал, где находится но был уверен, что в какую бы сторону ни пошел, непременно оказался бы на дороге, огибающей эти холмы. А уж там он найдет дорогу к побережью. Следующий крик младшего Боуринга, словно невидимый кнут, подстегнул Иосию. Было странно, что столь решительный и опасный человек так сильно боялся сумасшедшего, которого хорошо знал. Впрочем, в этот момент молодой человек был больше, чем просто безумцем. Сейчас он превратился в маньяка-убийцу, а слова Полуина о том, что Моргана следует запереть, сделали коротышку его мишенью. И все же Освальда удивляла малодушие и страх злодея. По лицу Иосии градом катился пот. Юрист вел его перед собой, придерживая за здоровую руку, на случай, если коротышка снова решит освободиться. Потом они долго спускались по склону, поросшему колючей травой, кустарником и папоротником, натыкаясь то на каменную изгородь, то на огромный булыжник, то на овраг. Наконец, через полчаса, когда туман уже начал рассеиваться, они вышли на большую дорогу. По ней адвокат повел своего пленника к серой башне рудника Трегейлкл. Воздух там был чище, но полоса тумана все еще висела между солнцем и землей. В небе сияло солнце, но низины все еще скрывала белая пелена. Где-то там наверняка все еще бродил Морган Боуринг, охотясь словно фурия, призванная из ада госпожой Карни. Когда молодой юрист и его пленник уже свернули на каменистую дорогу ведущую к Руднику, Освальд заметил громадную фигуру, спешащую им вслед. Это был Анак, неожиданно возникший с дороги, идущей от карьеров. «Что все это значит?» — крикнул гигант, замедляя шаг. Иосия сверкнул глазами, словно высматривая способ сбежать. Но в следующий момент Освальд приставил револьвер к его уху и быстро прошептал. «Сделай так» чтобы Анак отправился с нами, пёс, или я тебе мозги вышибу. Хорошо, — пролепетал Полуин, — только не говорите ему, что я его отец. — А разве он не знает? — Нет. А если узнает, убьет меня. Его мать — настоящий дьявол. Она настроила его против меня. Молчите же, он совсем рядом. «Что это вы делаете с господином Полуином?» — угрожающе начал Анак. «Он мой друг». «Он тебе больше, чем друг». «Он твой отец», — быстро ответил Форд. Иосиф вскрикнул и попытался бежать. Но молодой адвокат крепко схватил его за предплечье, и тот скривился от боли, прижимая к себе раненую руку. «Что?» В ярости закричал великан. «Так это мой отец, который бросил...» «Умолкни!» — строго перебил его юрист. «Иди с нами в рудник Трегейл. Этот человек должен ответить за все, что сделал». «Сейчас он ответит!» — продолжал наступать Анак. «Я прибью его, словно муху!» «Хватит убийств!» — объявил Освальд подталкивая Полуина к берегу. «Сейчас он должен объясниться перед сэром Тревиком. При сэре Ганибали. Он что, прячется в Трегейгл?» «Хватит болтать, Карни!» — приказал адвокат. «Идемте с нами. Вы заблуждаетесь относительно сэра Тревика и сами в этом убедитесь. Все вот-вот объяснится». «Да». Откликнулся Полуин, многозначительно глядя на сына. «Все вот-вот объяснится». Гигант изменился в лице. Ему не верилось, что этот маленький человечек и в самом деле его отец. Глядя на его колебания, коротышка вновь задумался о побеге. Но тут из тумана с воплем выскочил Морган. В руке у него был топор. Увидев Иосию, он взревел от ярости и бросился на него. «Остановите его!» — взвизгнул Полуин и ринулся по дороге к Руднику, таща за собой держащего его Освальда. Он боялся смерти. И не напрасно. Морган со сверкающими глазами, в разодранной одежде и с топором в руках, выглядел поистине ужасающе. Но она, хоть и не понимал, что происходит, Шагнул вперед, широко расставив могучие руки, и кинулся к ослепленному яростью безумцу. Оставив этих двоих разбираться между собой, полуин и форт поспешили в сторону прибрежных черных скал и возвышающейся над ними серой башни. Несмотря на раненую руку, коротышка карабкался по черным камням ловко, словно кошка. Освальд отпустил его, понимая, что его пленник и сам предпочтет укрытие в руднике встречи с разъяренным Морганом. Цепляясь за камни и твердую скалу, юрист, в конце концов, тоже вскоре оказался у входа в рудник. «Я знаю это место», — позвал его Полуин, который был чуть впереди. «Сюда! За мной!» Освальд так и сделал и вдруг его пленник поскользнулся на камнях, чуть не свалившись в море. Адвокат едва успел схватить его. Скрежеща зубами от боли и пошатываясь, коротышка поднялся на ноги. Потеря крови и бегство от умалишенного лишили его последних сил. — Ват! — процедил он сквозь зубы, скидывая куртку. — Перетяните мне руку платком, или я истеку кровью! и сам видел, что это необходимо, так как полоин был уже весь в крови. Он, как следует, перетянул платком руку Иоси и, и вышел локтя. Все это время негодяю краткой посматривал на тропинку меж скал, опасаясь увидеть там Моргана с топором в руках. Давайте спускаться, махнул он в сторону зияющей дыры. Там один из входов в шахту, самый трудный. Другой изгибается вверх к вертикальной скважине. Этот же идет прямо вниз. Посмотрите сами. «Нет», — отрезал юрист, подозревая, что если он приблизится к краю, пленник запросто может столкнуть его в черную бездну. «Вы идите первым». Иосия, кривясь от ненависти, подошел к краю. Заглянул во тьму. А потом начал спускаться со скоростью, Удивительный при его ранении. Видимо, ему придавала сил мысль о том, что преследующий его Морган может появиться в любой момент. Форд последовал за ним, не спеша, и гадая, как они будут отсюда выбираться. Лестницы, ведущие вниз, давно исчезли, и приходилось спускаться, осторожно ступая на гнилые доски и придерживаясь руками за стены и выступающие камни, Чтобы получить устойчивую опору. Тихо, почти бесшумно, двое мужчин спускались все глубже и глубже под землю, пока голубое небо над головой не превратилось в крошечное пятнышко в конце бескрайней черной трубы. Наконец они оказались в глубинной шахте, проходившей ниже уровня моря. Полуин, как ни странно, отлично знал дорогу и шел вперед без всяких колебаний. Убежать он не пытался, но адвокат решил не давать ему слишком много свободы. Схватив своего пленника за руку, Освальд вновь приставил револьвер к его уху. — Надеюсь, вы понимаете, что произойдет, если вы попытаетесь бежать? — торопливо спросил он. — Конечно, — отрезал Иосия, шагнув вперед. — Я иду туда по своей воле. Чтобы не попасться Моргану Боурингу, презрительно усмехнулся молодой адвокат. — И чтобы полностью рассчитаться с сэром Тревиком, — отозвался преступник. Совершенно очевидно, что в этом человеке было что-то дьявольское. Но что он смог сделать, пока молодой адвокат держал его на прицеле? Мгновение подумав, Форд кивнул, разрешая Полуину отправиться дальше. Они долго шли в полной тьме. — В какой-то момент Асфальт решил, что его пленник видит в темноте, как кошка, в то время как сам он ориентировался лишь на шорох шагов своего спутника. А потом юрист совершенно неожиданно вспомнил про пароль, и вместо того, чтобы прислушиваться, затянул «Дом мой, милый дом». Едва он пропел пару строф, как раздался крик, потом зажглась свеча, за ней другая и третья. Оба, пленник и конвоир, быстрым шагом поспешили в сторону этого необычного освещения. «Я здесь, господин Форд», — громко позвал молодого адвоката сэр Ганнибал. Схватив своего спутника за руку, Освальд сделал последний шаг и неожиданно оказался в хорошо освещенной пещере, где кроме сэра Тревика были еще Дерика и Энн Стрэттен.